Лиса и журавль. Лиса журавлем подружилась. Даже покумилась с ним у кого-то на родинах. Вот и вздумала однажды лиса угостить журавля. Пошла звать его к себе в гости. — Приходи, куманек, приходи, дорогой, уж как я тебя угощу. Идет журавль на званый пир. А лиса наварила манной кашей и размазала по тарелке. Подала и подчивает. — Покушай, мой голубчик-куманек, сама стряпала. Журавль хлоп, -хлоп сум. стучал-стучал, ничего не подает. А лисица в это время лижет себе, да лижет кашу, так всю сама и скушала. — Каша съедена, — лисица говорит. — Не без суть, любезный кум, больше чуть нечем. — Спасибо, кумай, на этом. Приходи ко мне в гости. На другой день приходит лиса, а журавль приготовил окрошку, наклал в кувшин с малым горлышком, поставил на стол и говорит, кушай, комушка, право, больше нечем поччевать. Лиса начала версеться вокруг кувшина, и так зайдет и этак, и лизнет ее, и понюхает. Все ничего не достанет. Не лезет голова в кувшин. А журавль меж тем клюет, свет клюет, пока все поел. Ну, небес соть кума больше угощать нечем. Взяла лису до сада, думала, что наестся на целую неделю, а домой пошла, как не солн как аукнулась, так откликнулась. С тех пор и дружба у лисы журавлем брось.